Глава 5. Пропавший звездолет. Космический корабль Зимогор вторые сутки вращался вокруг Марса на высокой орбите. Ученые так рассчитали курс, что через 10 часов подходило удачное время для прыжка в окрестности Юпитера. Там, на Европе, спутники гигантской планеты могли находиться живые люди, потерявшие связь со своей планетой во время катастрофы. С тех пор на Земле прошло два года, и космическая экспедиция потеряла не только связь. Если они выжили, то потеряли и всякую надежду вернуться домой. Об этом думал командир корабля, капитан Снегирь, вращая ручку приемника в надежде услышать сигнал из глубин Солнечной системы. Вдруг мелькнул посторонний шум. Настроив волну, Снегирь изумленно склонил голову к приемнику. Из аппарата послышалась музыка, и далекий голос под гитару что-то запел на незнакомом языке. Капитан нажал кнопку переводчика и услышал песню под самый прекрасный блюз, который встречал в своей жизни. Надо было прервать мелодию и запросить ответ от передатчика далекой станции, но снегирь словно оцепенел. Он, как завороженный, слушал незамысловатые слова и мелодию этого космического блюза. А певец пел, и в голосе его слышалась невыносимая грусть и тоска. Но в музыке и словах пробивалась еще и надежда. Вот что пел голос из глубин космоса. Прощался с сестрой Я ей давно не звонил Она сказала мне, ой А ты вернешься домой Когда-то были близки С сестрою брат не разлей Но времена все ушли. Как дим осенних ночей. Песня смолкла. Снегирь нажал на кнопку передачи. Он кричал. «Прием! Прием! Юпитер! Отзовитесь! Это Земля! Это звездолет Зимогор! Прием! Вызываю Юпитер! Ответьте Земле! Прием!» Никто его не слышал. Никто не отвечал. Снегирь напряг слух. Женский голос вдали говорил. «Люблю слушать твой блюз. Жаль, мне пора на работу в оранжерею. Кстати, Леон...» — У тебя, как всегда, отключена кнопка приема. — Да, извини, сейчас включу. — Слишком давно мы ничего не слышали с Земли, — сказал грустный голос, и послышался щелчок тумблера. Снегирь заорал во все свое птичье горло. — Это я, Юпитер, прием, вас вызывает Земля. Это звездолет Зимогор. Вы меня слышите? Зимогор вызывает Юпитер. В командной рубке экспедиционного корабля «Юпитер» В свете приглушенных ламп, как будто во сне сидел в кресле пилота с гитарой в руке, швейцарский астронавт капитан Леон Шмидт. Открыв рот, он смотрел на мигающие зеленые огоньки рации. Его жена, биомеханик Лер, схватила микрофон. — Мы вас слышим, Земля! Наконец-то вас слышим! Мы живы! Это спасательная экспедиция! Где вы находитесь? Звездолет Зимогор! Слышу вас хорошо! Прием! Мы эвакуировались с планеты Европы на ее орбиту. Планета недружелюбна. К тому же, по какой-то причине, наши роботы подняли восстание и напали на людей. Мы потеряли пять человек из 17 членов экипажа. Наши ресурсы на исходе. Продуктов и воды остается только на месяц. Топлива не хватит для полета к Земле. Когда сможете организовать нашу эвакуацию? Прием! Тем временем на орбите Марса, в рубке Зимогора, собралась вся небольшая команда птичьего экипажа. В волнении они слушали человеческую речь. Наконец, командир корабля взял кончиком крыла маленький микрофон. — Слава богу, мы нашли вас! — говорит капитан Снегирь, капитан Джон Снегирь, Северный воздушный флот. — Мы благодарны вам за мужество, за то, что вы выжили. вы Последняя надежда Земли. Мы постараемся вас спасти. Вся наша небольшая команда готова погибнуть в космосе для вашего возвращения на Землю. Мы находимся на орбите Марса. У нас полная трюма зерна и достаточно воды, чтобы вернуться домой. Через 10 часов Марс окажется в ближайшей к Юпитеру точке, и мы стартуем за вами. Прием! Капитан Леон Шмидт, придя в себя и взяв микрофон, обратился к тем, кто вернул команде Юпитера надежду на спасение. «Капитан Снегирь, вы не представляете, какое счастье услышать из космоса человеческую речь после двух лет молчания Земли. Что случилось? Почему пропала связь с Землей? Если вы на орбите Марса, то нам хватит топлива, чтобы долететь до вас. А потом мы сможем вместе вернуться на Землю. Сколько человек в вашем экипаже?» Снегирь, немного растерявшись, оглянулся на свою команду и произнес: «Капитан, я сожалею, но среди нас нет людей». На другом краю космоса ответили. «Что значит «нет людей»?» «А вы кто?» «Мы?» «Мы не люди». «Чёрт, что за шутки, капитан! Кто же вы такие?» «Простите, капитан Леон. Значит, вы ничего не знаете, вам никто не сообщил». Два года прошло на земле после того, как случилась катастрофа, и пропали люди. Все люди, они куда-то исчезли, капитан, никого не осталось. Остались только роботы, злобные маленькие роботы. У них не хватало ресурсов, чтобы строить большие машины, но и от маленьких было много зла. А потом, через год после катастрофы, кто-то, то ли Бог, то ли природа, наделил нас разумом. И вот уже год, как мы, весь наш народ, Сражается в мировой войне против армии роботов. Они пытаются захватить города. Мы не знаем, что делать, и нам нужна ваша помощь. Помощь людей!» Снегирь помолчал немного и добавил. «Вы поможете нам?» Леон и Лер, ошарашенные такой безумной речью, смотрели друг на друга. Наконец Лер ответила. «Хорошо, мы все очень взволнованы. Давайте успокоимся и поймем друг друга. Вы прилетели с Земли. Вы прилетели за нами. Отлично. Еще раз скажите, пожалуйста, кто вы? О, простите, я не сказал вам. Мы — птицы. Особый отряд, отобранный для космической экспедиции командованием Северного фронта. Нас немного, небольшие, способны выдерживать экстремальные морозы птицы. Два снегиря, штурман, зимородок. «И два зимних тупика». «Два тупика?» — машинально повторил капитан Шмидт. «Так точно, господин капитан, два тупика», — повеселев, бодро ответил Снегирь. «И мы два снегиря и зимородок. Вся команда к вашим услугам, сэр». «И вы говорите человеческим языком?» «Да, сэр, но только на английском. Бог не дал нам других языков. А так как почти сразу началась война», и роботы захватили все библиотеки, не было уже времени изучать языки, сэр. Еще раз приветствуем вас, капитан. Поздравляем с близким спасением. Птицы, капитан, я рад от имени птичьей цивилизации протянуть вам крылья помощи и прошу принять на себя командование нашей экспедиции. Должен вам сказать, сэр, что хоть наши ученые и нашли способ отправить нас сюда, на орбиту Марса, на человеческом звездолете, Но мы еще не очень опытные астронавты. Лер спросила. «Но куда же подевались все люди на планете?» «Простите, но мы не помним. Катастрофа случилась за год до того, как птицы обрели разум. Мы еще очень молодая цивилизация, мы многого не знаем. Но мы повсюду ищем книги, и наши ученые изучают их от корки до корки. Наши враги-роботы имеют компьютеры» и создают искусственный разум, а мы изучаем книги. Конечно, в свободное от сражений время. Мы, вся Земля, весь наш город очень надеется на людей. В человеческих книгах написано, что люди помогали птицам». Леон машинально повторил. «Люди помогали птицам. Значит, вы, птицы, сражаетесь со злобными роботами и искусственным интеллектом? Это так, сэр» но мы все-таки не одни. За нас пчелы, дельфины, киты и орки, а за них воют крысы, змеи и акулы. И коты, сэр. Они тоже против нас». Лер, вспомнив своего домашнего питомца Терьера, не удержалась и задала вопрос с орбиты спутника Юпитера. «А собаки? На чьей стороне собаки?» «А собаки ушли в леса и, объединившись с волками, пока соблюдают нейтралитет. Леон, взявшись руками за голову, произнес. «Друзья, если это не шутки, спасибо за доверие. Но почему вы не включаете видеотрансляцию? Простите, капитан, мы еще не полностью освоили человеческий корабль. А как ее включить? Видеотрансляцию?» Рядом с кнопкой связи должна быть кнопка с синей подсветкой. «Нажмите ее, мистер Снегирь». Перейдя на английский, недоверчиво сказал Леон. Большой экран в рубке звездолета Юпитер замерцал, мигнул два раза, и перед астронавтами появилось изображение капитанского мостика звездолета Зимогор. Перед экраном, в невесомости, весело чирикая на птичьем языке, кувыркались два взъерошенных снегиря, зимородок и два зимних тупика с большими разноцветными клювами. Капитан леон Шмидт посмотрел на Лер. «Все понятно. Немедленно вылетаем к Марсу».